Среди присутствующих Питера заметил Марджори Уэлс. Она дружески улыбнулась ему. Однако Питеру показалось, что она чем-то расстроена. Быть может, ей неприятно было, что ее муж будет шафером. Ведь традиция требует, чтобы шаферами были холостые молодые люди. Когда же он внимательнее всмотрелся в ее лицо, то заметил на нем следы слез. Интересно, почему могла плакать эта далеко не сентиментальная женщина. Сколько же можно ждать? С нетерпением спросил Питер. Уэлс посмотрел на часы. Вы ждете ровно 50 секунд. Вероятно, вы очень нервничаете. Да, немного. Жаль, что я вчера не видел Джейн. Мне так хотелось извиниться перед ней за то, что я как бы не одобрил ее поездку на бал с базелем. Уэллс прикусил губу. Весь город уже говорил о том, что за два дня до свадьбы Джейн была на балу и ужинала с базелем Хелем. Наконец, показала Джейн под руку со своим отцом. В подвенчальном наряде она была прекрасна, как никогда. Во время обряда венчания Джейн ни разу не взглянула на жениха. Когда Питер взял ее за руку, то заметил, что она не была холодной, как он ожидал, и подумал, что она, вероятно, волнуется меньше его. Наконец, они оказались в автомобиле одни. У Питера было такое чувство, что он везет девушку домой из театра. Он не мог еще освоиться с происшедшей в его жизни переменой. Питер долго думал чтобы сказать своей молодой жене. Я приложу все старания к тому, чтобы вы были счастливы, сказал он, наконец, первую пришедшую ему в голову фразу. Джейн ничего не ответила и только отодвинулась от него подальше в угол. Питер благословлял небо за то, что Джейн в последний момент отменила прием в Рипе и что они должны были принимать поздравления у нее в доме. Эта перемена повлекла за собой сотни телеграмм, но народу собралось гораздо меньше, и Питер был этому искренне рад. Джейн поднялась в свою комнату, села за туалетный столик и задумалась. Происшедшая в ее жизни перемена не радовала ее. «Вас ждут внизу, мисс», – сказала горничная. Мисс, как странно прозвучало это слово. Да, она сегодняшнего дня, миссис Клифтон. Портер, который поставлял цветы для дома, сказал, что господин Клифтон заплатил ему поддельной пятифунтовой банкнотой. Заметила горничная. Я же объяснила Портеру, что это ничего не значит, и что он не потерял своих денег. Поддельная банкнотой? переспросила Джейн. «Да, мисс». Продолжала горничная, в волнении забывая назвать Джейн Мисс. Портер понес ее на почту, и его долго расспрашивали, где он взял эту купюру. Не может же Портер потерять такие большие деньги. «Еще поддельная банкнота», подумала Джейн, «ведь только вчера говорили о поддельной 50-фунтовной ассигнации. Открыв ящик туалетного столика, Она вынула сумочку и протянула горничной пятифунтовую купюру. Отдайте это Портеру, ведь каждому могут подсунуть фальшивые деньги. И миссис Клифтон спустилась вниз к гостям. Джейн искренне обрадовалась, когда дверь закрылась за последним гостем. Теперь она могла, наконец, снять вуаль, подвенчальное платье и одеться в простой дорожный костюм. Ей вспомнилось, что базель Хель был одним из последних, кто подошел поздравить ее. его глазах бегали веселые огоньки. «Я получил приказание не докучать вам», – с улыбкой сказал он, обращаясь к Джейн. И подал руку Питеру, не глядя на него. «Желаю вам счастья, как это всегда говорится в подобных случаях. Приезжайте как можно скорее на радость всем вашим друзьям». Питер все еще держал его руку в своей, и вдруг он так крепко сжал ее, что молодой человек чуть не вскликнул. «Поздравьте же меня!» – воскликнул Питер. Вот так рукопожатие не сдержался Базель. Джейн посмотрел на своего мужа, и он показался ей в этот момент совсем другим.